Глава 19. Нора не ожидала увидеть кровь. Она стояла в квартире Джона и смотрела на засохшее пятно, кружок не больше её ладони. Как ни странно, это её успокоило. Она вспомнила вид Джона утром, словно его жестоко избили. Она хотела спросить Уилла об оттенке гематомы и почему их так много, если Джона клянется, что при падении ушибся только бровью. Она порицательно помотала головой. Это не важно. Надо было прибрать все это, собрать сумку с вещами Джона, чтобы поскорее вернуться, а не стоять на месте. Она знала, что миссис Саллас захочет пойти с ней. Чувствовала аромат ее выпечки на весь дом. и думала, что это любимое угощение Джона. Бенни тоже хотел навестить соседа, она встретила его в коридоре по пути наверх и проигнорировала недоверчивый взгляд, который он одарил её, когда она настояла, что сама донесёт чемодан. Через несколько минут она уже была на коленях и аккуратно отскребала пятно, сдерживая неустанно всстававшие в глазах слёзы. Подумав, что уже справилась с задачей, она поднялась, убрала ведро с водой в ванну Джона, отводя взгляд даже когда выжимала губку, сняла перчатки и осмотрелась. Надо ли прибраться, застелить кровать, чтобы он вернулся и её обдал жар? Она сглотнула. Квартира на третьем этаже, сказал Уилл доктору. Просто и технично. И у неё словно выбили почву из-под ног. А ведь она ещё не оправилась от вида Джона в больнице. А хуже всего было то, что следующие несколько минут она пыталась восстановить дыхание и напомнить себе, что Уилл всего лишь говорил правду, пусть ей совершенно не нравилось, как он это сказал, и даже в какой момент он это сказал. Но Это было за пределами её возможностей снова дышать и мыслить рационально. Я слишком бурно реагирую, хотела сказать она себе, повторяя его слова недельной давности, но закрылась, а разум разразился грозой. Нонны нет, Донни нет, Донни вообще оказался не таким хорошим человеком, каким она его считала. Дипа уходит из Вердант. Остино уезжает из Сан-Диего. Ванне Норы теперь другая. Нора тоже думает уйти из Вердант. Джона на реабилитации, Джона где-то ещё. Она взглянула на Уилла в палате и поняла, что он и был той почвой, которую выбили из-под неё, взорвали. Неважно, что это была правда. Неважно, что она была с ним несправедливо. Нора попросила его уйти. Стоп, ныла, ругала она себя. Сейчас на это нет времени, поговоришь с ним позже. Ей надо было собрать эту сумку, принять душ и переодеться, надо было разобраться, что делать дальше. Она задвигалась быстрее. Открыла шкаф Джона и нашла спортивную сумку, про которую он ей говорил. Сложила туда вещи, которые он попросил принести, сверяясь со списком в телефоне. Собрав всё наконец, Она поддалась первому порыву вернуться в комнату Джона и заправить кровать, надеясь, что не переступает черту. Она уже закрывала входную дверь, когда увидела Мэриан на площадке. "Где он?" спросила она, нора нахмурила брови в удивлении от вопроса Мэриан. "Он в больнице, Уилл", перебила Мэриан, подходя к ней. "Где он?" А, эм, замялась она, надеясь успешно солгать. Ему пришлось вернуться к работе. Джона не так сказал. Он сказал, что утром Уилл говорил с доктором, и ты выгнала его из палаты? Нора удивлённо моргнула. Неправда? Как он? Он же спал, когда я ушла. Мариан пожала плечами, думая, он недолго проспал. Позвонил нам сразу после твоего ухода. Возможно, он симулировал Нора вздохнула и шагнула в сторону своей двери. "Эй, как он? Мы с миссис Сала скоро вернёмся туда, если хотите тоже. Я хочу поговорить с Уиллом о том, что сказал врач. Я тоже говорила с врачом, Мэриан, вы можете спросить у меня. Да, но Уилл профессионал. А я обычно не доверяю врачам, знаешь ли. Нора пропустила импульс удовольствия от того, что Мэриан перенесла Уилла из категории врачей в люди, которым доверяют. Она недовольно фыркнула, открыв дверь и уже понимая, что Мэриан, Мэриан, который раньше очень не нравился Уилл Стерлинг, войдёт за ней внутрь. "Нора Кларк", произнесла Мэриан строго. "Что ты творишь?" Нора замерла на месте, вот каким действенным был учительский тон Мэриан Гуднайт. В детстве Нора реагировала на него именно так. Тело сковывало так, что она уже не могла делать то, чего не хотела Мэриан. Но в этот раз ее внешняя заморозка сопровождалась чем-то подобным внутри, словно от утренней грозы в голове не осталось и следа. «Иди туда и сядь!» Сказала Мэриан, указывая на диван в цветочек, от которого Нора пару дней назад поклялась избавиться. Она села, и мебельная пуговица с обивки врезалась ей в ягодицу, но девушка не пошевелилась. "Не умею готовить кофе в этой штуке", крикнула Мэриан из кухни, очевидно говоря о Нориной кофемашине, и набрала воды в чайник. "Сделаю чай". "Хорошо", сказала Нора, хотя не любила чай. Это был чайник Нонны. Поставив его на плиту, Мэриан вернулась в гостиную и села на диван напротив Норы, очевидно, избегнув участи встретиться с пуговицей. "Ты совсем как она, ты знаешь? Как твоя бабушка", сказала она. Нора слышала это уже не в первый раз, даже не в первый раз от Мэриан, но в первый раз это звучало не как комплимент. Ты знаешь, что я любила её, произнесла Мэриан. Она была мне одним из самых близких друзей, и я думаю, что вряд ли смогу смириться с её потерей. Нора кивнула. Глаза её наполнились слезами. Я тоже. Но она была такой упрямой, что в мелочах, что в важных моментах, упрямая как мол. Неправда. Уже сказав это, Нора ощутила комок неуверенности в животе. Она всегда считала, что упрямые люди это те, кто не может признать свою неправоту, и не помнила, чтобы Нонна хоть в чём-то была неправа. "Вообще-то, мне кажется, что я очень хорошо её знала", сказала Мэриан. "Конечно, я знала её с другой стороны, нежели ты. Так что поверь, она была упрямой". Например, я так и не смогла заставить её сменить эти обои. А знаешь ли ты, что 30 лет назад её приглашали на свидание? Очень приятный мужчина, который, как мне довелось узнать, ей нравился. Но согласилась ли она? Вопрос был риторическим, но ведь это Мэриан, так что Нора не знала, что ответить. Нет? Нет. А знаешь почему? Нора поматала головой. Она ответила, что это будет неправильно по отношению к твоему дедушке. "На", Но, произнесла Нора робко. "Он был мёртв? Нет?" Мэриан округлила глаза, поджала губы и развела руки сначала в масштабе дивана, а затем раскинула их ещё шире, как бы на всю квартиру. Эта реакция означала: "Надеюсь, мне больше не придётся тратить на это время. Я собираюсь переделать квартиру". заявила она, хотя очень удивилась словам Мэриан насчёт обоев. "Да, я уже сделала несколько изменений в ванной". "Отлично", ответила Мэриан по виду не особо удивившись. "Конечно, у тебя была помощь от очень щедрого человека, который к тому же не хотел, чтобы ты прожила в гробнице до конца своих дней". Нора поморщилась. Не столько от мысли о грабнице, хотя и это было очень неприятно, сколько от мысли о Уилле, который провёл в больнице весь день, пока она не приехала вчера вечером, и затем ещё ночь. Сни, Боже, какой же дурой она была утром. Она потёрла ладонями лицо. Чайник закипел, и Мэриан встала, чтобы приготовить чай, пока Нора уставилась себе на ноги и думала: "Не позвоните ли в Уиллу?" Вернувшись, Мэриан заглянула через край кружки и уставилась на Нору, попивая чай. Отведя кружку от тарта, она сказала: "Я же не говорила, что сделаю чай тебе". Нора слегка поматала головой и посмеялась. "Люблю тебя, Мэриан", сказала она, потому что и правда очень любила. "И я люблю тебя, куколка". "Но ты ужасно ошиблась, прогнав этого парня". Она сделала ещё глоток чая. Поверить не могу, что говорю это, но тем не менее она могла оставить всё как есть, сидеть с Мэриан в тишине и размышлять о собственном упрямстве, пока не осмелится позвонить Уиллу и извиниться за своё поведение. В самом деле, Мэриан наверняка не уйдёт, пока этого не случится. Когда она сказала, что любит Мэриан, и та ответила ей тем же, Нора вспомнила о более крупной проблеме, с которой пока не знала, как справиться. Она могла выкинуть диван, освободить спальню, но онны даже уйти с работы? Может быть, она смирится и с переездом Джона, но сможет ли она справиться с Я не уверена, что у нас что-то получится, выдала она в смысле с Уиллом. Мэриан удивлённо подняла брови. Когда чем же он тут занимался целыми ночами. Нора со слепком уткнулась лицом в ладони, застонав. "Я не об этом говорю, Боже, Мэриан, прямо как она", ответила Мэриан, закатив глаза. "А о чём же?" Нора успокоилась и опустила руки. "Я люблю его, а он я не знаю." Он не уверен, что хочет серьёзных отношений, так он мне сказал. Раньше. Мэриан щёлкнула языком. Нора, люди не идут на такое, что делал Уил последние 2 дня, если они хотят ничего серьёзного. Нора снова кивнула, потому что, само собой, частично верила в это. Она цеплялась за эту мысль ночью в больнице, отчаянно надеялась, что у них все наладилось даже без разговора, но, думая об этом сейчас, вспоминала утреннюю настойчивость и беспомощность Уилла в своей более растерянной, чем обычной рациональности, и ей показалось, что оба они в каком-то смысле прятались. «Чем травма Джоны?» отличается от держателя полотенца или смесителя или новой банки с краской они прикрывались ей боясь рисковать она вспомнила Уилла в квартире Донни в тот день фотографию его взгляд когда он сказал что для него всё это слишком Она не нарушит данное ему обещание, не скажет Мэриан, что знает о его родителях и что их отношения сотворили с ним, но не думать об этом она не могла. Она знала, что Уилл простит её, если она извинится за то, что прогнала его, а не поговорила, как должна была. Но простит ли он ей её истинные чувства? Или это всё ещё слишком и всегда будет? «Нора, но ведь...» — прервала Мэриан ее мысли уже мягким голосом. «А ты что, ищешь чего-то серьезного?» Нора посмотрела на Мэриан и впервые в жизни даже не попыталась ответить на вопрос соседки. Она просто молила взглядом ответить за нее. «Не всякая любовь в твоей жизни должна быть, как у вас с бабушкой. Или со мной, Эмилией и Джоной». Или вообще с кем-либо из этого дома, не считая нового парня на первом этаже, в любви не может быть всё серьёзно с самого начала. Нора подумала о самом первом, тёмном утре, когда они говорили с Уильям о том электричестве, которое она почувствовала, о любопытстве и неистовстве, которое нашло выражение даже в их ссорах насчёт аренды. Она вспомнила его смех, и умение завязать диалог почти с каждым. Вспомнила о тайне нежности его сердца, которое пряталось за рациональностью, и о том, как он постепенно подталкивал ее к тому, на что сама она не решалась. Нора вспомнила о своей тяге к нему, о том, что с ним она раскрывалась по-новому, как ни с кем в своей жизни. «Это пугает!» — прошептала Нора — И Мэриан похлопала её по ноге. "Я знаю, поверь". Но разделала глубокий вдох, собираясь с духом. Никакого больше упрямого ожидания и пауз. Никаких "поговорим, когда я вернусь" или "давай вернёмся к этому позже" или "я тебе позвоню". Она признается ему в любви даже, если он считает, что Джона должен переехать, даже если ненавидит обое. Неужели Мэриан сказала, что тоже их не любит? И даже если он так же растерян и напуган, как она, она готова сделать это прямо по телефону, если только он возьмёт трубку. Она даже написать ему готова, хотя мысль ужасная, лишь бы не ждать больше. Она готова? А это что ещё за чёрт? произнесла Мэриан, но развернулась и увидела размытый по стеклу балконной двери Помидор Черри. Она услышала его голос из-за стекла, глухой, односложный выкрик типа: "Эй". Но она не была уверена. Секунду она не могла двинуться и лишь смотрела, как остатки помидора скользят по стеклу. Затем взглянула на Мэриан, которая поставила чай на столик и произнесла: "Пойду-ка я отсюда. Эй!" Крикнул он снова, уже громче. "О, боже мой, это могла услышать вся округа". Наконец она взяла себя в руки, подошла к двери балкона и открыла её как раз в ту секунду, когда новый помидор полетел прямо и безболезненно ей в лицо. "Нора!" крикнул он, совершенно не подозревая, что только что зарядил ей овощем по лицу. Она коснулась своей щеки, убедилась, что помидор не разбился, вышла на балкон и, уклоняясь от возможных бросков томатов на пути к перилам, выглянула во двор. Там, в центре двора, стояла Уилл Стерлинг и щурился на неё сквозь очки. Он уже замахнулся для нового броска, держа в свободной руке наполовину пустой контейнер помидоров. "О, боже мой", прошептала она. Уил опустил руку и расплылся в широкой мальчишеской улыбке, а в норе словно мобилизовалась каждая клеточка тела, создав маленькую армию из "люблю тебя, вот-вот готовую пуститься в бой". Не успела она заговорить, как Уил крикнул снова: "Я стоял здесь", сказал он, и тут она поняла, что рядом с ним что-то есть. тонкий, ярко-зелёный саженец по плече, собёрнутым брезентом основанием. Дерево было побольше, конечно же. Она прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. "Да, верно", сказал он. "Ты смеялась, но более открыто, потому что не знала, что я стою внизу". Ты сказала: "Эй!" а потом засмеялась, и моё сердце уже не могло биться по-прежнему. Я навсегда запомнил это. Она уронила руку, Смех затих, а сердце ее зашлось в бешеном галопе. «Сначала я подумал, что ты кричишь на меня, потому что заметила, что я здесь. Но ты кричала на белок, и я...» Он сделал пару шагов вперед от деревца. «Я думал, что ответить. Хоть что-нибудь, правда?» Меня сковало волнение. «Что-нибудь», — подумала она. «Он...» Ты мог бы сказать что угодно, и мне бы понравилось, только бы слушать и слушать. Почти придумал, но тут ты начала кидаться помидорами с балкона. Первый попал сюда. Он приложил руку к густым кудрям на макушке. Если хочешь, можешь снова кинуть в меня одним из тех, что попали на балкон. Она замотала головой, не в силах что-либо сказать, то ли плача, то ли смеясь, скованная волнением. как и Уилл много лет назад. Он кивнул, убрал руку с волос и сложил козырьком. Даже с такой высоты она видела, что в его рассказе вот-вот случится перелом. Он посмотрел на нее, словно собирал все свое мужество в кулак. И Нора положила руки на сердце, потому что только им внимала его слова. Только в нем жили теперь все ее несказанные слова. Показалось, он сделал глубокий вздох, а затем сказал: "Я подобрал их, все те помидоры". Он взял контейнер с помидорами, сложив в ладони чашечкой и поднял. "Вот так", сказал он, прошёл по двору и встал рядом с балконом Донни, его балконом. Нора тоже подвинулась и выглянула за перила. Я встал прямо сюда, чтобы быть ближе, чтобы рассмотреть тебя получше. Я хотел сказать: "Эй, ты, кажется, что-то уронила". Внизу раздался звук двери. Незнакомый голос произнёс: "Нельзя ли потише?" Он повернулся к собственному балкону. "Ещё минуту", ответил он ровным, несгибаемо серьёзным голосом, от которого сердце замирало не меньше, чем от всей этой сцены. "Я днём сплю, поэтому" Я тебе квартиру сдаю, сказал Уилл. И Норе показалось, что где-то внизу раздался смех Бенни. Уилл посмотрел на Нору, забавно, что он помешал. сказал он, улыбаясь с лёгкой грустью, и стало ясно, что смешно не будет. Итак, я собирался сказать: "Эй, ты, кажется, что-то уронила", зная, раньше я этого не говорил, думаю, сейчас я должен это сделать. Хорошо. Ответила она, надеясь, что он слышит её, что не переборщила с мягкостью в голосе. Я услышал разговор мамы с Донни и так узнал, что отец болен и что мать хочет оставить меня здесь. "Уилл", сказала она в шоке от этого признания, прямо здесь, перед соседями. "Тебе не обязательно. Я не против, если они узнают". Он замолк. Опустил голову и посмотрел на балкон Мэриан и Эмили. Прошлым вечером Нора рассказала мне, как вы все оказались здесь. Я понимаю, почему этот дом значит для вас так много, так что и вы можете узнать, почему и для меня он имеет значение. Норе показалось, она слышала и голос миссис Салас, но не разобрала слов. А Уилл, видимо, понял, потому что загадочно улыбнулся, прежде чем взглянуть на нору. А еще так я понял, что Донни думал о моей маме, папе и обо мне. Безрассудные, взбалмошные эгоисты, так он назвал нас, словно мы все одного поля ягоды. Уилл, повторила она, слезы капали у нее с подбородка, она смахнула их. Давай я спущусь. Подожди чуть-чуть, я спущусь. Ещё рано. Она кивнула и вцепилась в перила балкона, чтобы не рвануть с места. Думаю, дело в том, что Донни был прав. Я был взбалмошным подростком. Всё-таки я влюбился в девушку с балкона просто услышав её смех. А вот это точно была миссис Саллос и её громкий, ошарашенный вздох. Думаю, если бы я остался тогда у Донни, то вёл бы себя с тобой так же эгоистично. Я бы превратил твою жизнь в хаос. Не говори так, сказала она, хотя сложно было представить, как всё повернулось бы на самом деле. Агрессивный, одинокий и эмоциональный Уилл, робкая, незрелая и неопытная Нора. Да, это был бы хаос. А в тот день Я уехал отсюда и постарался стать другим, более сосредоточенным, серьёзным и более ответственным, и думал, что неплохо справляюсь сам по себе, но в действительности всё это время мне не хватало тебя. Я говорю это потому, что 16 лет спустя оказался здесь, увидел тебя на балконе и поразился тому, что совершенно не изменился. Нора Позвала миссис Саллос откуда-то снизу. Уилл потупил взгляд и улыбнулся, нора догадалась, что миссис Саллос должна быть на балконе с Мэриан и Эмили. Это так прекрасно. Прости, но я должна была сказать. Нора кивнула, хотя женщина её не видела. Она смотрела на Уилла. Я уже почти дошёл до главного, миссис Саллос, сказал он и посмотрел наверх. Норра Кларк, я полюбил тебя с первого взгляда, хотя очень плохо видел, но думаю, это и в половину не так важно, как то, что я люблю тебя. Вряд ли это сравнится по важности с тем, как я уверен, что буду любить тебя до конца моих дней. О, Боже! Ахнула миссис Салос. Я знаю, что тебе сложно доверять новым людям. Ты боишься перемен. И я сознаю, что впереди нас ждут трудности. Но я приехал сюда с деревцем и помидорами, чтобы напомнить, я не такой новый, как тебе кажется. Чтобы ты знала, я 16 лет ждал шанса вернуться сюда к тебе. Просто не сразу понял. Она снова схватилась за сердце и посмотрела ему в глаза, наконец найдя силы ответить. "Уил, ну теперь-то я могу спуститься", спросила она. Он кивнул, и она побежала, а соседи подбадривали её у люлюканья. Уил поймал её в объятия. таком крепкомы и сильным, что у неё ноги оторвались от земли, а он по инерции закружился. Она пустила свою армию: "Люблю тебя", даже не коснувшись его раскинутых для неё рук, а обнявшись, прошептала это у его шеи, ухо, щеки. Она сказала это ему в губы: "Люблю тебя, люблю тебя". А он поцеловал её, впустив эти слова внутрь, и издал слабый стон облегчения, который завибрировал в их грудных клетках. За спиной Норы не утихал разговор соседей, сопровождаемый нелепыми аплодисментами, от чего она улыбнулась и прервала поцелуй. "Уил", сказала Нора снова, во власти над своим ртом. "Прости меня за утро. Я Малышка, сказал он, улыбаясь и вытирая слёзы с её щёк. Ничего страшного. Я не должен был говорить о третьем этаже и лестницах. Не знаю, почему я сказал помещение. Боже, ты ведь ненавидишь это слово. Она рассмеялась и потрясла головой. Нет, ты хотел помочь. Я как раз собиралась позвонить тебе. Я слишком бурно отреагировала. Это правда. Не слишком? То, что произошло с Джоной, пугает, и мне не стоило вести себя как врач в его палате утром, но я... «Послушай, я думал, что помогать тебе с делами — это максимум близости, на которую я способен, что это безопасно для нас обоих». Она кивнула, взяла его руки, они прижались ладонями и переплели пальцы. Разговоры с завлюбленными поутихли. То ли соседи были под впечатлением от сцены, то ли решили оставить их наедине. "Никаких перемен", сказала она. "Очевидно, я так я выражаю свою любовь к людям, к Нонне, хотя её уже нет, ко всем здесь". И говоря о нас, когда я думала, что ты не ответишь мне взаимностью, я тоже пыталась защитить себя. Вернуться к тому, что я считала надежным, безопасным. Утром я вспылила, и мне очень жаль. «Мы справимся с этим», — сказал он. «Оба, мы разберемся». Нора кивнула и поцеловала его. «Я люблю тебя», — сказал он снова, когда они отстранились. «Надо было признаться тебе в нашу первую ночь вместе». Это так здорово, даже не верится. Знаю, сказала она и, давая волю распирающим её чувствам, повторила: Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Он прижал её к себе и поцеловал в губы, жадный до её слов, затем поднёс губы к её уху и прошептал, словно не хотел, чтобы их услышали: Знаешь, ты первая. Она затрепетала от счётих его дыхания у себя на шее, вспомнив их первую ночь вместе. Тогда он тоже сказал, что эта связь между ними была словно впервые, но то, как он держит её за руки, как стоит, было знаком, что в этот раз всё иначе. Она отклонилась, чтобы рассмотреть его заглянула в его глаза, нашла в них неожиданную серьёзность. Первый, в кого ты влюбился? Ей показалось, он говорил об этом, сказав, что полюбил её 16 лет назад, но он помотал головой и поправил её. Да, это так, но он посмотрел вниз и отпустил её руку, чтобы поправить очки, и всё тело Норы заныло от тоски по его прикосновению. Он снова прильнул к ней и прошептал на ухо: "Ты первая, кто когда-либо говорил мне это". Боже, к концу дня Нора будет просто обезвожена, казалось, она часами могла рыдать над ним этим болезненным признанием. Не надо было переспрашивать, она знала, что это правда. Знала, что те, кто должен был сказать это самыми первыми в жизни Уилла, Почему ты решили оставить эти слова только друг для друга? Ей было грустно, что они даже не дали себе шанса признаться в любви собственному сыну. Она снова обняла его и прижала к себе. Я буду повторять это тебе всегда и везде. Первым делом каждое утро и вечером в постели, за столом, в супермаркете я буду забрасывать тебя сообщениями. Он улыбнулся, уткнувшись ей в волосы. «Буду рад», — ответил он. «Это, наверное, прозвучит очень глупо, но я постараюсь, чтобы не только я говорила тебе эти слова». Соседи в доме за ее спиной были на пути к этому, а миссис Саллас и вовсе уже давно перешла черту. Да, Нора постарается, чтобы Уиллу никогда больше не пришлось просить о любви. «Буду рад и этому». прошептал он, кажется, приятно смутившись. "Эй, вы!" это кричал Бенни. Уил и Нора обернулись. Он стоял у двери во двор в окружении соседей, держа сумку Джоны. "Мы пойдём проведаем Вожака, оставим вас наедине. Ой, вы двое что, будете тут? Лучше молчи, Корин", прервала её Мэриан. "Мы уходим". Группа прошла мимо влюблённых, одарив их понимающими улыбками и негромкими поздравлениями. Миссис Салас похлопала, смешно пританцовывая, потом все расселись по двум машинам и уехали, оставив их вдвоём на залитом солнцем дворе. За спинами их возвышался дом, открывая им новое будущее. Уилл потянул её за руку. Пойдём, скажешь мне о любви в другом месте. сказал он, улыбаясь свободно, легко, совершенно и счастливо. Нора улыбнулась в ответ, дразняще затягивая время. Погоди, а что делать с саженцем, который ты принёс? Посажу его, просто ответил он. На месте старого дерева, когда он вырастет, мы вырежем на коре наши инициалы. Сделаем памятное место, да? Будет напоминать нам о дне, когда мы почти встретились. У нее замерло сердце. Нора вспомнила день, когда нашлась фотография его родителей. Он сказал, что не хочет ничего серьезного. «Ты уверен, что хочешь этого?» Он наклонился к ней и поцеловал, проведя языком по ее губе, быстро, страстно, многообещающе. Поцелуй, скрепляющий на века. «Да, уверен», — ответил он. У меня предчувствие, что ты и я, что мы должны быть вместе.